Шел по тропе человек Всего лишь час пути, и я понял Фагот мне не помощник Он силился не отставать, но тяжелое дыхание Виноватый болезненный взгляд Выдавали, что ему не одолеть горный подъем Наконец я решился Все, дальше пойду один Возвращайся Измученный Фагот даже не пытался возражать «Почему поручили операцию в тайге такому болезненному человеку?» «Для меня осталось загадкой». «Иди!» – согласился Фагот. «Прости, что так получился. Придется тебе одному. Действуй по обстоятельствам. И никто тебя не упрекнет, не осудит». Мы распрощались. Мы не спрятались. Путь и для меня оказался нелёгким. Сказывался не только подъём в гору по непролазной чаще, но и боль от ушибов. Я старался не сбавлять ход, ведь в движении боль не так даёт о себе знать. Но стоило мне остановиться, передохнуть, как появлялся озноб, и что-то беспощадное давило на грудь. Казалось, от изнурительного кашля рвали слёзки. Так хотелось упасть в снег и долго-долго лежать без движения, ни о чем не думая. К полуночи я добрался до заброшенной деревни. Если верить старинной карте, то пещера находится всего лишь в километре от нее. Хоть и промерзшие избы лучше там пересидеть до рассвета, решил я, даже при полной луне, Могу не найти пещеру. Выбрал первую попавшуюся избу. Внутри холод и запустение. Лишь у печки несколько поленьев напоминали, что здесь когда-то жил человек. Я потрогал дрова. Как хотелось поддаться соблазну. Несколько минут и поленья запылают, затрещат в печи. И по избе разольется тепло, пройдет озно, поможет и мучительный кашель. А вдруг Стилуев уже неподалеку увидит дым из трубы и сразу все поймет. Прочь соблазн терпеть, терпеть, терпеть. Я присел на горку поленьев. Глаза сами собой закрылись, и неизвестно откуда послышался нежный звон. Плохой знак. Чтобы избавиться от него, я принялся ходить по кругу. Иногда останавливался у оконца и сквозь морозные узоры вглядывался в темноту. По мёртвой, давно забытой людьми улице ветер гонял редкие хлопья снега, больше никакого движения, никаких звуков. Ну что это? За стеной я втиха напроскольперил на снегу шаги. Мерды неторопливые. Так идёт уверенный в себе человек. Я поспешно сунул руку в карман куртки и нащупал пистолет. Вот шаги уже у порога. Заскрипела дверь, но не распахнулась. Тук-тук. Тук-тук. Это вовсе не дверь. Это бьёт от напряжения сердце. И не скрип шагов доносился, а шуршание ветра в позах избы. Медленно и мучительно миновала ночь. С трудом помню поиски Заветной пещеры. Следов на снегу не было. Значит, я опередил кой как и ловой веткой сумел замести свои следы и вошёл в пещеру. Так хотелось, несмотря на боль и усталость, углубиться в неё, отыскать и наконец увидеть легендарных проклятых тельцов. Но я устоял. Наверное, вспомнил предупреждение, что даже проникнув в пещеру, очень трудно будет отыскать древние изваяния, а ещё труднее Выбраться потом из нее. Может, на самом деле, а может, лишь казалось, я Чувствовал их присутствие, Слышал неясные голоса. И узревший, и коснувшийся Навсегда останется под властью золото, И будут в златопевных голосах Чуждых тельцов прельщение, и призывы попрать святыни, предать ближних, отречься от веры и прошлого. И горьким уделом станет, не задумываясь, идти ослепленным чарующим сиянием, куда повелят золотые тельцы. Где я уже слышал эти слова? Нет, не слышал, а... читал в старинной записи. И сейчас слова не звучат извне, а лишь выплывают из глубин моей памяти. Внезапно я ощутил какое-то едва уловимое изменение в пространстве. Нет, это уже была не игра воображения, не видение, порождённое усталостью и древней легендой, а реальность, посверкавшую от полуденного солнца снегу. Устало, но уверенно шел человек. Он двигался прямиком к пещере. И хотя издалека еще нельзя было разглядеть лицо путника, я сразу узнал его. Путник.